Дверь в квартиру была нараспашку. Николас заглянул в коридор и вскрикнул. На линолеумном полу лежало неподвижное тело. Из-под задравшегося халата торчали варикозные ноги, в безжизненно вывернутой руке был стиснут стакан. Квартирная хозяйка. Валя быстро прошла вперед, наклонилась, присвистнула. — Отрубилась не по-детски. Реанимировать бесполезно, до завтра не прочухается. Эх, многое ей дала, хватило бы двадцатки на пиво. А рулет, похоже, не появлялся. Где его черти носит? Проводили Сашу до подъезда, она жила через двор, в доме напротив, поехали на солянку. По дороге, чтобы не терять времени, переговаривались по мобильному. Саша права, размышлял вслух Фандорин. Загадка про Достоевского. Феденька это, конечно, он. Муму, -му, опять же, подхватила Валентина. Я кино смотрела. Там мужик, один глухонемой, собачку утопил, ее муму звали. Признание нескольких иностранных языков, всяких компьютерных штучек и китайско-корейских мордобойных премудростей, Фандоринская секретарша была поразительно несведущая по части литературы. Из чтения признавала только глянцевые журналы и цветные таблоиды Муму написал Тургенев. Эх ты, невежда. Фандорин рассоединился чтоб не мешало думать. Схема дальнейших действий понемногу вырисовывалась. Остановился у книжного супермаркета, купил компакт-диск весь Достоевский, выпущенный издательством культур треггер Как раз то, что нужно. В офисе усадил Валю за компьютер, велел задать поиск по всем текстам Достоевского на слова муму, -му, Феденька, полстолько, подниму. Сам же решил заняться биографией классика. Дома на литературоведческой полке стоял отличный двухтомник Достоевский и его окружение. Ежедневная мука «Урок музыки» уже закончился. Дочку из театрального кружка сегодня обещала привезти жена, потом она до вечера уедет в редакцию, значит, можно спокойно поработать. Геля девочка самостоятельная, сама поужинает, а потом будет сидеть у себя в комнате, читать книжку или общаться со знакомыми по интернету. В последнее время она стала какая-то непривычно тихая. Надо бы найти время попробовать ее разговорить. Но сначала ребус.